Глава одиннадцатая Туман, лежавший на церковном дворе весь день, к половине четвертого пополудни распространился в парк и теперь медленно наползал по длинному склону в направлении дома. Краткий час бледного солнца не мог рассеять висящую над головой дымку, Милли Армитедж начала подсчитывать спальни и продовольствие, потому что если туман сохранится, ни Несс, ни Эмилина не захотят возвращаться в город, а если они останутся, и, конечно же, Томас, будет гораздо лучше, если и Перри с женой останутся тоже, три спальни и рыбные котлеты». Трески в этом виде хватает на дольше, чем когда ее варят или жарят. А если Эмилина думает, что может в военное время придерживаться диеты, ей придется остаться голодной, потому что на второе придется подать сосиски. А на десерт? На десерт можно запечь яблоки. Мистер Кодрингтон, вероятно, предпочет вернуться в город, если только туман совсем уж не сгустится. Что ж, если он останется, надо дать ему синюю спальню. и Флоренс должна положить большие грелки во все постели. Вопрос в том, если мистер Кодрингтон останется, означает ли это, что его помощника тоже придется размещать? Она предположила, что тогда ему придется отдать гардеробную на верхнем этаже. Безобидный, пожилой, умеющий хранить тайный человек, которому предстояло делать стенографические записи всего, что будет сказано. Очень неприятно, но, конечно, мистер Кодрингтон совершенно прав. Будет справедливо по отношению ко всем, если будет вестись точная запись. Ее мысли опять вернулись к съестным припасам. Если будут еще две персоны, миссис Рэмидж придется положить в рыбные котлеты побольше риса. И, пожалуй, лучше тогда сварить картофель в мундире. Или все-таки туман рассеется? Беглый взгляд за окно развеял. Эту довольно оптимистичную надежду. Первыми прибыли мистер и миссис Томас Джослин. Встретив их в холле, Милли проводила гостей в столовую, где семью дожидался отполированный до блеска стол с прилегающимися к нему стульями. Никто не мог бы сказать, что место действия было жизнерадостным. Стены покрывали потертые, грязные и исключительно ценные китайские обои. Один из тех, передаваемых из рода в род атрибутов, крайне мало приспособленных для комфортного проживания, но слишком дорогих, чтобы с ними расстаться. Превалирующим тоном на обоях был цвет долго варившейся зелени. Ковер, прежде игравший ярким викторианским узором, ныне превратился в нечто угрюмое, тускло-коричневое. Мебель традиционного красного дерева существовала в виде массивных буфетов и сервировочных столиков. Если в столовой обедало менее 24 человек, то комната выглядела пустынно. Большой дровяной камин тщетно старался смягчить промозглый холод длительного запустения. Миссис Томас Джослин осмотрелась вокруг и сказала «Прекрасная комната! Я всегда так считала!» и снова застегнула верхнюю пуговицу своей шубы. Мистер Кодрингтон вошел в свет за ней и включил свет, висящий над столом люстры. Тени отодвинулись дальние концы комнаты, оставляя стол и то, что его окружало, в круге теплого золотого свечения. Следовавший за мистером Кодрингтоном служащий вступил в этот круг света, положил блокнот и карандаш на один конец стола и поставил небольшой аташа кейс на другой его конец, после чего отошел к огню. И встал там, греясь. Мистер Кодрингтон кивнул в направлении чемоданчика. «Э, я сяду там. Филипп желает, чтобы я, как прежде, занял место председателя. Все это для него крайне мучительно, но я надеюсь, мы придем к какому-то определенному выводу. Если не возражаете, мы не станем обсуждать дело заранее. Так трудно оставаться совершенно непредвзятым. Он стал распределять по местам участников. Итак, Филипп сядет от меня направо, а, полагаю, мне лучше назвать ее от меня налево. Далее рядом с ней мистер Томас и вы сами, а мистер и миссис Перри Джослин рядом с Филиппом. Мисс Инес Джослин рядом с ними, а миссис Армитедж и Линдл по другую сторону стола. Мой помощник мистер Эллори сядет в дальнем конце стола и будет вести стенографический протокол процедуры. Он выдвинул третий стул слева, посмотрел на стол и сказал, «Ну что ж, пожалуй, можно садиться. Кажется, Пэри Джослин с супругой только что приехали. Мисс Джослин должна была их сопровождать, так что мы сможем начать немедленно». Миссис Джослин уселась. Когда она придвигала стул, с ее пышных рыжих волос каскадом обрушился свет. В ее сорок лет волосы оставались такими же яркими и блестящими, какими были в 22 года, под ее свадебной фотой. Но, как и фигура, они требовали теперь более жесткого присмотра. Цвет лица у нее до сих пор сохранился очень хороший и вряд ли хоть сколько-нибудь был обязан этим искусством макияжа. Если бы ее глаза были несколько шире расставлены, а по цвету несколько более синими, она была бы красавицей. Но никакое подкрашивание ресниц изначально песочного цвета не могло замаскировать их простецкий молочный оттенок. Всякий раз, как Мили Армитедж ее видела, ей на ум приходила персидская кошка, которая была в детстве у нее с Луизой. Луиза умерла, и персидской кошки тоже больше нет, но вот они, ее глаза, на лице у Эмилины. точь точь пара блюдец снятого молока. Что же до остального, миссис Томас Джослин была властной, энергичной особой, всегда нарядно одетой, от маленькой черной меховой шапочки на ухоженных волнистых волосах и гармонирующей с ней дорогой шубы до изысканных шелковых чулок и элегантных туфель. Рядом с ней Томас Джослин выглядел серым и незначительным. У него были фамильные черты, но как будто сохшиеся, уменьшившиеся в размерах. Ему было немногим за 50, на пять лет меньше, чем было бы отцу Филиппа, но он выглядел на все 65. Возможно, замкнутость в офисной жизни, а, быть может, буйные энергии его жены были тому причиной. Вошла другая пара – Перри Джослин с женой. Перри перед этим смеялся. а... Лила щипала его за руку, чтобы он вел себя прилично. Когда они бывали вместе, это приводило их обоих в такое приподнятое настроение, что им было трудно вести себя чинно. Перри был белокурым, как все Джослины, но не таким высоким, как Филипп, и лицо у него было более квадратным, а рот более подвижным, чем у брата. Лила была маленькой пухлой и румяной, с широко раскрытыми карими глазами, большим красным ртом и обворожительно вздернутым носиком. Они были так влюблены друг в друга, что несли с собой счастье, и оно исходило от них в виде тепла и света даже в этой угрюмой комнате. Вслед за ними, не слишком довольная тем, что замыкает шествие, и многословно болтая по своему обыкновению, вошла мисс Инесс Шослин. Когда Милли Армитедж повернулась, чтобы поприветствовать ее после того, как обнялась с Перри и Лилой, ей пришлось проявить значительное самообладание, чтобы не показать своего замешательства. Даже на фоне остальных появление Инес Джослин приковывало к себе внимание. Ее волосы, изначально светло были сейчас агрессивного платинового цвета. Забыв про свои 50 лет, она носила их не спадающими по плечам. Они струились из-под маленькой черной шляпки, размером и формой, напоминающей крышечку от банки с джемом. Все остальное с неизбежностью соответствовало этому. Короткая юбка-клеш, сильно приталенное пальто, тонкие черные чулки и туфли на высоких каблуках. Противовесом этим крайностям молодежной моды служило неприятное лицо Инес: Очень длинное, очень худое, очень старообразное. несмотря на обильный, но не слишком-то умело наложенный макияж. Каждый нашел бы в ней типичную представительницу рода Джослинов. Но она была Джослин в карикатуре. Она чмокнула Милли в щеку, непрерывно тараторя пронзительным голосом. — Моя дорогая, я никогда не слыхала ни о чем столь из ряда вон выходящим. Невероятно, вот как я это называю. Как поживаешь, Томас? Как поживаешь, Эмилина? А где Филип?" — Определенно, он должен быть здесь. Как поживаете, мистер Кодрингтон? — Определенно, Филипп должен быть здесь. Весьма удивительно, если его не будет. Но, с другой стороны, все это дело крайне удивительно и так увлекательно, что до меня-то я не могу понять, какие тут вообще могут быть сомнения. Либо Анна мертва, либо жива. Но это же совершенно неоспоримо. — Разумеется, мисс Джослин. — Быть может, вы присядете? Филипп будет здесь через минуту. Пэри, вы с женой сюда, пожалуйста, а мисс Джослин рядом с вами. А теперь, прежде чем мы двинемся дальше, я хочу сказать следующее. Вас попросили приехать для того, чтобы вы высказали свое мнение касательно подлинности той, которая называет себя Анной Джуслин. Она прибыла сюда во вторник вечером, одетая в послесвадебное платье Анны, в ее меховое пальто, украшенное ее жемчугом. ее обручальным кольцом и кольцом невесты, и имея при себе сумочку Анны, где лежали ее паспорт и удостоверение личности. Ее без колебаний признали за Анну миссис Армитедж, Линдл и кухарка миссис Рэмидж, единственная, кто остался от прежнего персонала. Филип отсутствовал. Когда на следующий день он вернулся, то наотрез отказался признать эту женщину за свою жену. Он заявил тогда и продолжает утверждать сейчас, что настоящее имя истицы — Энни Джойс. «Энни Джойс? Моей сестрицы!» — визгливо переспросила Инна с Джослин. «Да, вашей сестры». Эмилина Джослин твердо сказала. «В этом вопросе определенно не может быть большой сложности. Мы все знали Анну. Я полагаю, мы все должны были ее узнать. Вся история выглядит весьма странной». Мистер Кодрингтон с некоторым обличением повернулся к ней. Да, это так, но я думаю, нам лучше не обсуждать это сейчас. А вот и Филипп. Филипп Джослин на какое-то время задержался в дверях. Он протянул руку к электрическим выключателям возле дверной коробки. Зажглись все остальные лампы в комнате. По одной над каждым из двух больших буфетов. По одной по обеим сторонам камина. Одна над сервировочным столиком, одна над самой дверью. Комната продолжала оставаться мрачной, но перестала быть темной. Каждый предмет в ней, каждый человек, каждый оттенок выражения был беспощадно высвечен. Три больших окна, завешенных туманом, отступили в тень и потеряли свое значение. Меркнущий свет за окнами больше не мог конкурировать с электрическим и уже не принимался в расчет.